При этом ужасном обвинении цвет лица Джальмы вдруг принял матовый оттенок. Молодой индус почувствовал невольное головокружение, подобное какому-то толчку, когда кровь приливает глазам и ослепляет их, заставляет мутиться рассудок. Словом, то, что случается, когда честному человеку неожиданно дают пощечину. Если бы мысль перешла в дело, то взрыв гнева Джальмы, как взрыв мины, уничтожил бы разом всех присутствующих, не исключая его самого. Он бы убил княгиню за ее подлое обвинение, Адриену за то, что она могла быть обвиненной, а Горбунью за то, что она присутствовала при этом обвинении. А себя из-за невозможности пережить такое разочарование. Но чудо! Его безумный взгляд встретился со спокойным, ясным и уверенным взглядом Адриан, И выражение свирепой ярости рассеялось, как дым. Больше того, к великому изумлению княгини и молодой работницы, чем больше индус вглядывался в лицо Адриенны, тем разумнее, яснее становился его взгляд. Точно их чистые молодые души сливались в одну. И черты Джальмы скоро совсем преобразились, отражая, как в зеркале, ясное спокойствие лица девушки. Ту минуту, когда княгиня задыхалась от гнева при виде этой немой сцены, Адриена с пленительным кокетством протянула принцу свою прелестную руку, и молодой индус, опустясь на колени, прильнул с такой страстью к этой руке, что девушка невольно вспыхнула. Адриена знаком подозвала горбунью и посадила ее рядом с собой. Мадемуазель де Кардавиль бросила на княгиню де Сен-Дизье взгляд, такой счастливый и уверенный, полный такого непобедимого спокойствия за свою радость, такого величественного презрения к ее клевете, что княгиня, растерявшись, дрожат злобы, пробормотала лишь несколько непонятных слов и почти бегом бросилась к дверям. Она, обезумевшая от ярости и отчаяния, покинула тот дом, куда надеялась ввести смуту и несчастье.